Ого, когда этот малый говорил о линии огня, он выражался нефигурально. Он собирал винтовку, поблескивающую черную винтовку с красным огоньком лазерного прицела. Несколько секунд я молча глядела на него, пока до меня не дошло, что он мне показывает. — Ты собираешься его застрелить? — спросила я и села на кровати. Меня не остановило и то, что все вокруг опять заскакало, как на Родео. Когда перед глазами поплыла, я, используя Квина в качестве опоры, ухватила его за ворот. «Просто вот так взять и застрелить?» «Да, конечно. Кто бы говорил просто?» Квин оторвал от себя мою руку и уложил меня обратно на кровать. «Сомневаюсь, чтобы парень просто стоял смирно». Надо думать, он или ветер напустит, или еще чего похуже. Но ты не парься, он ничего не почувствует. А как только он свалится, Джонатан уберется обратно в свою бутылку, мы ее подберем и там уж решим, что делать дальше. Раз, два, три, проблема исчерпана. А ведь нельзя не признать, в определенном смысле он был прав. Это тоже выход. Он даже может показаться неплохим... пока не задумываешься о том, что предстоит вышибить пулей мозги мальчишки. «Квин, ты не вправе так поступать. Он ведь еще ребенок». «Он убийца», возразил Квин. От легкомыслия в его голосе не осталось и следа. Коп был тверд, как камень, и безжалостен, как стальной клинок. «Это моя профессия, детка, решать проблемы. Поэтому будь хорошей девочкой, лежи в кроватке», — Не создавай помех, и мы прекрасно поладим. Договорились? — Да. А ваша маразматическая ассоциация пенсионеров, засевшая внизу, в курсе того, что ты затеваешь? Квинса щелчком вставил на место ствол винтовки, прицелился в окно и улыбнулся. — Кончай дурочкой прикидываться. Конечно, они все знают. — Даже то, что ты хладнокровный киллер? — Надо же, какие мы нежные! Вот почему у тебя башка раскалывается. Слишком много думаешь. Квин прислонил собранную винтовку к двери и добавил. Кстати, тут кое-кто спрашивал насчет тебя. Никого не хочу видеть. Не обращая внимания на мои слова, он взял телефон и набрал четыре цифры. Внутренний номер. Да, она пришла в себя. Лучше подняться сюда, а то ее так и тянет на подвиги. Я промолчала и стала ждать. Только сейчас до меня дошло, что я все еще лежу в своем дорогом шелковом платье. К сожалению, Квин, насколько я могла судить, был полностью невосприимчив к моим чарам. Охмурить его нечего было и пытаться, не говоря уже о том, что мне с моей разбитой головой и всеми синяками и шишками не хватало только целоваться. Кстати, о поцелуях. Все-таки был здесь Дэвид или нет? Нет, наверное, мне все приснилось. Неужели он не позаботился бы о моих болячках? С другой стороны, не исключено, что он боялся себя выдать. Можно предположить, Дэвид засекречен еще сильнее, чем я. Послышался стук в дверь. Квин глянул в глазок, открыл, и я не очень удивилась, увидев Льюиса. Ну, то есть, конечно, удивилась, но мне, в общем, казалось, что наша новая встреча неизбежна. Я все ждала, когда же эта загадка с ним придет к развязке. И вот, пожалуйста, добрался, наконец, до Вегаса. Надо думать, для него это не составило труда, он ведь лишился способности жреца. И потом я была уверена, что этим дело не кончится». Он уже организовал мое похищение, спокойно наблюдал за тем, как меня убивают. У него, скорее всего, имелся план, причем наверняка грандиозный, способный вызвать восхищение у кого угодно, кроме невольных участников его осуществления. Выглядел он хуже некуда. Кожа посерела, глаза налились кровью, руки, державшие трость, дрожали. В отличие от Эшварта, Трость он носил не для форса и не для драки, без нее ему было не обойтись. Двигался он, как древний старик, и когда Квин, подхватив его под локоть, подвел к стулу, Льюис уселся с едва слышным вздохом облегчения. Но я не собиралась его жалеть, ни капельки, перетопчется. — Ты в порядке? — спросил Льюис, а вот голос у него не изменился. Тот же теплый тенор с легкой хрипотцой, как слегка потертый бархат. «Конечно. А как же иначе? Лучше не бывает», — сказала я, старательно делая вид, что прислоняюсь к спинке кровати вовсе не потому, что нуждаюсь в опоре. «И как это я сразу не сообразила, что без тебя тут не обошлось? Вот ведь дура набитая. Все эти годы верила, что ты прячешься от ассоциации жрецов и творишь добро». «А на самом деле ты работал на наших противников?» «Нет», — устало возразил Льюис. Я заложила основы этой организации. Не скажу, что в одиночку, нет. Нас было немало, тех, кто видел, что происходит со жрецами. Просто именно мне удалось их сплотить. Официально МААД начали действовать семь лет назад. С тех пор мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму вред, причиняемый ассоциацией. «Ну да, конечно, ты опять герой. Как всегда, скромный. Что ж, тебя можно понять. Жрецы не позволили тебе стать властелином мира, и ты нашел компанию старых придурков, которые готовы тебя возвеличить». Квин бросил на меня хмурый взгляд. Ему явно не нравилось, когда задевали его боссов. «Может, мне позвать Лезла?» — спросил он. «Нет». Льюис не сводил с меня глаз. «Джо». Расплевавшись со жрецами, я потратил ему времени, стараясь выяснить, с чего это они меня так боятся. И узнал даже больше, чем ожидал. Да, тебе привычно верить в их благородство. Мне тоже этого хотелось. Мы доверяли им решительно во всем, и они готовили нас, обучали, формировали наше мировоззрение. Но формировали неправильно. А что они делают джинами? Сама знаешь, что пришлось испытать Дэвиду. И это не исключение, Джо, это правило. В одном я не сомневалась. Он говорил искренне, убежденный в правоте своих слов, от всего сердца, со страстью в голосе, хотел, чтобы я поняла его, обратилась в его веру. Они глубоко испорчены, продолжил Льюис. Конечно, не все, и есть немало честных жрецов, которые думают, что делают благое дело. Я прогнивший системе. Больше так продолжаться не может. Власть развращает. Тебе ли этого не знать? Ты имела дело с плохим бобом и эстрелой. Ты знаешь, что все у них прогнило до самой сердцевины. Кончать чушь пороть. Как была босиком, я вскочила на ноги, приняв воинственную позу, пусть мне и пришлось при этом слегка держаться за стену. Несчастная ключица протестовала обжигающей болью, Но эту боль я пересилила, хотя и покрылась потом. Льюис, ты бы послушал, что несешь. Хочешь сказать, вы хорошие ребята? Это не ты случайно спокойно любовался, когда останавливали мое сердце? Вон, Квин, он похитил меня под дулом пистолета, а твои распрекрасные мат пытали меня электротоком. Да, вмешался Квин, но мы, между прочим, потом отвалили тебе пять штук. Можно подумать, ты на эти деньги не накупила шмоток. Я прожгла его взглядом, и он сбавил тон. Они допрашивали тебя, потому что ты жрица. Неужели не ясно? Половина ассоциации носит метки демона, а вторая очень скоро может их заполучить. Ты вообще первая из тех, кого я видел без этой проклятой руны. Они все погрязли в коррупции. Кто бы говорил? Тьфу, похоже, я это зря сболтнула. Квинт смерил меня ледяным, убийственным полицейским взглядом. Очень даже действенным. Заткнись, пока я не разозлился. Ладно, и так ясно, откуда ветер дует. Не стоит гнать волну раньше времени. Я повернулась к Льюису. — Ну-ка, объясни мне непонятливой, чем твои маат лучше? Тем, что носят дорогие костюмы... Или твои старикашки настолько прониклись высокой моралью, что им недоступен грех? — Нет, — тихо ответил Льюис. У них просто недостаточно сил, чтобы впасть в искушение. Их способности не достигают того уровня, который жрецы именуют материальным даром. Он медленно подошел ко мне и поддержал под локоть. Я не понимала зачем, пока не почувствовала, что у меня подгибаются колени. Льюис подвел меня к кровати, усадил на нее и забросил на постель мои ноги. Я снова оказалась лежащей. Голова разболелась так, что глаза затянуло красной пеленой, и я не сдержала стон. — Ей нужен врач, — сказал Льюис. — Есть тут кто-нибудь, кому можно доверять? — У нас куча дел поважнее, — возразил Квин. Можно подлатать ее каким-нибудь вашим способом. На другое сейчас времени нет. Я же сказал, ей нужен врач. Когда Льюис говорил таким тоном, с ним лучше было не спорить. Проследи за этим. Приоткрыв глаза, я увидела, что Квин смотрит на меня. Выражение лица у него было обычное, непроницаемое, но я почувствовала, что он не на шутку встревожен. И беспокоится он не за меня, а из-за меня». Не надо было вообще на нее отвлекаться. Буркнул он. Льюис промолчал. Некогда нам с ней возиться, продолжал Квин, слишком высокие ставки. Если она станет помехой, Квин! Спокойно, но непреклонно произнес Льюис: Найди врача, сейчас же. Коп повернулся и вышел из комнаты. Дверь за ним со щелчком закрылась. Льюис положил ладонь мне на лоб, и пульсирующая боль слегка унялась. Месяц назад я вылечил бы тебя за две секунды, — сказал он. — Месяц назад мне бы это не понадобилось, — отозвалась я слабым шепотом. — Льюис? — Что? — Где это видано, чтобы среди хороших ребят числился наемный убийца? Ответа не последовало. Льюис отвернулся к окну, и лучи закатного солнца вызолотили его лицо. Таких печальных глаз я не видела никогда. — Ты не понимаешь, — сказал он наконец, — отдыхай.